Глава 37. Значит, Серафимой, говоришь, звали твою спасительницу. После продолжительной паузы, возникшей по окончании моего рассказа, первым решился нарушить тишину Митюня. Здоровяк прибыл в офис вместе с Борисичем. После длительной разлуки со мной он повел себя непривычно сдержанно. Проигнорил мою попытку обняться, ограничившись, как и начальник филиала, лишь вялым рукопожатием. «Да, она такая мощная женщина, высокая». «Кажется, я ее знаю», – перебил Митюню, отвернувшись к Борисычу, и, отвечая на его удивленный взгляд, продолжил. «Нет, лично мы не знакомы, но Лиза о ней рассказывала. Серафима – опытный сталкер, пользующийся у артефакторов серьезным уважением. Типа, ежели эта дама берется за заказ, она железобетонно добывает нужные трофеи к означенному сроку. Правда, и дерет за услуги безбожно». Крайне неуступчивая, в плане денег тетка, за лишние евро глотку перегрызет. И ж ты, а нашего практиканта, мало того что спасла, так еще и знакомому гонщику поручила, чтобы в нижний Серегу доставил с ветерком, хмыкнула Светка. И до кучи даже трофеями поделилась, что-то не вяжется с образом крахоборки. Ну, я ж в аномалии не сидел, сложа руки, а помогал серафиме. Если б не я, в одиночку с курильщиком она бы точно не справилась. Вот в благодарность за тот совместный бой Серафима и организовала мне поездку в родной город. По совету Марины я сохранил в секрете активацию теневого сердца, рассказав ясновидящим лишь о подселении через крестраж в тело темной сущности, не упомянув о сложившихся благодаря артефакту хаоса доверительным отношениям между нами. Из-за этой недосказанности пришлось умолчать я о своем участии в схватке Серафимы с Линдой, неожиданно ставший для меня пропуском на свободу. Поэтому теперь приходилось вот так коряво выкручиваться». «Ишь ты!» – покачал головой Митюня. «С курильщиком он ей помог». «А я Сереге верю», – поддержал наставник. «Он искренне говорит. Это ж видно». «Оттиск крестража еще раз покажи», – попросил впервые за вечер подавший голос Борисыч. Я снова задрал до горла футболку, демонстрируя оскалящийся Маринин лик на животе. «Ничего странного не замечаешь?» – обернулся начальник к Митюне. «Борисыч, я не спец по этой дряни», – поморщился здоровяк. «Надо Лизе показать, она артефактор, ей карты в руки». «Это само собой», – скривился Артем Борисович. «Потом Лизавета, разумеется, сделает подробный анализ. Но главное, очевидно, уже сейчас. Митюня, ты ж опытный ясновидящий, и такие простые вещи должен подмечать на раз, ну же». Заинтригованный настойчивостью шефа, я сам сверху покосился на татуировку на впалом животе, но тоже не заметил там никаких бросающихся в глаза перемен. Все выглядело точно так же, как в первые минуты после получения мною крестража. «Глаза девицы на оттиске», — вместо здоровяка неожиданно откликнулось света. «Они широко распахнуты, что невозможно при спящем крестраже». «Умничка!» – похвалил администратора Борисыч и, повернувшись ко мне, хитро прищурился. «Практикант, ты точно все нам рассказал?» «Как на духу!» – соврал я. «Ну-ну!» – покачал головой начальник и, отвернувшись обратно к Митюне, потребовал. «Твое решение...» «Источник проблемы очевиден!» – после короткого раздумья заговорил здоровяк. «Отвезу, пожалуй, парня к Лиске. Пусть просканирует пацана своим навыком». Думаю, она сможет артефакт смастерить, чтобы дрянь эту в теле практиканта смог заблокировать, а со временем и полностью вытравить ее к чертям. Тогда уверен, все наладится само собой». Он еще продолжил что-то затирать про богатого Буратино, которому теперь есть чем забашлять за недешевый индивидуальный заказ. Но дословно разобрать помешала союзница, белугой взвывшая еще после столь нелестного отзыва о ее крестраже. «Ты слышал? Нет, ну ты это слышал?» «Скажи этому ушлепку, что он сам дрянь редкостная. А лучше пусти, я сама ща ему все выскажу». «Ну-ка, цыц!» — поморщился я. «Наш союз уже в шаге от разоблачения. Вон Борисыч как зыркает, недоверчиво. Хочешь в открытую о себе заявить? Тогда чего ради скрытничать меня просила?» Мои мысленные увещевания смогли обуздать напор обиженной Марины. Бывшая исчадия перестала вопить, успокоилась, и я снова смог слушать собеседников за столом. «Две недели и в хвост, и в гриву», – что-то втолковывал Борисыч уже Александру. «Дай подопечному хоть недельку передышки. Успеешь еще нагрузить его по полной. А пока я согласен с Митюней, лучше ему несколько дней погостить у Елизаветы». «И так уже две недели псу под хвост», – осмелился возразить Александр. «Саня!» Ты меня понял? спросил Борисич, поддав голос металла. Понял, проворчал понурившийся наставник. И чтобы никаких звонков и поручений от тебя в это время. Да понял, я понял. Раз понял, гони вещи практиканта, влез в их диалог Метюня. Не в майке же мне его на улицу вести. Наставник сунул руку во внутренний карман пиджака и жестом фокусника извлек оттуда по очереди сперва мою косуху а следом знакомый рюкзак. «Держи, практикант!» бросил мне на колени полученные вещи Митюня. «И больше не теряй!» хмыкнула Светка. Потянув за молнию рюкзака, я обнаружил внутри тетрадки с лекциями, пожеванный кошелек и iPhone. Последний за две недели, разумеется, полностью разрядился, и на мою попытку активировать экран прикосновением к сканеру пальцем ожидаемо ответил презрительной чернотой. «Позже с телефоном наиграешься!» – фыркнул Митюня. «Надевай куртку и за мной!» «Это твое окончательное решение?» – донесся нам в спину странный вопрос Борисыча, когда вместе со здоровяком мы зашагали к выходу из офиса. «Угу!» – откликнулся Митюня, не оборачиваясь. «И мы вышли в подъезд».